Глава седьмая. «Находясь полностью в подавленном состоянии, остатки моей группы катили на газике к предполагаемому месту нахождения штаба армии. Почему говорю к предполагаемому? Потому что вся армада фронта сдвинулась с места, увлекая за собой тыловые и управленческие подразделения, и теперь кого-либо найти было достаточно проблематично, тем более что после проверки Особисты 24-й бригады рассказали нам, как идут дела. Бои за Одессу еще продолжаются, но это очаговые сопротивления, а сам город уже в тылу. На юге войска вышли к Днестру и в нескольких местах с ходу его форсировали. Свежеиспеченный ромелевский корпус, который после переформирования разросся просто до неприличных размеров, был здорово пощипан во встречных боях частями 4-й танковой армии, которую после получения наших сведений успели перебросить под Крамгина. Дав по сапатке дернувшимся с фланга пустынным хорькам, советские танкисты железным катком покатили дальше. Причем все наступали так резво, что расстояние между командующими армиями и их подразделениями стало непозволительно большим. Так что штабные теперь срочно подтягиваются за передовыми частями и тоже находятся в движении. В общем, на фронте всё нормально. А у меня лично нет. Лёшка с Козыревым так и не нашлись. Причём за эти два дня, что мы вкушали гостеприимство осатаневших от неимоверного количества пленных полицаев, мельниковцев и прочей швали особистов, ничего нового о ребятах слышно не было. Смершевцы даже со своими коллегами на других участках связывались, но всё впустую. Правда, связываться они начали только тогда, когда поняли, что мы всё-таки свои, а до этого даже побить хотели два раза. Ну, как сказать «хотели»? Побили. До сих пор ухо как вареник, и наливается сочный фингал под глазом. Потом, конечно, извинились, но вот однобокость Фейса сойдёт только через неделю. А всё за борзость мою и общую наглость. «Ну да ладно, бывает». Оно ведь как вышло. Комбат Филиппов нас встретил очень хорошо, особенно когда про захваченные танки узнал. Тут ему особых доказательств не надо было. Вот разбитая колонна, вон захваченные пантеры. Долго тряс всем руки, а потом расщедрился и дал Ульзис-43 с водителем для дальнейшего движения. Правда, он такой добрый стал, потому что всех десантников пересадил на трофейные бюсинги. Их в колонне довольно много уцелело. Комбат тогда еще плотоядно оглядел грузовики и, недолго думая, наложил на них свою волосатую лапу. Ну, а нам достался, в виде отката. Правда, не на совсем. Типа, попользуйтесь — вернете. В общем, загрузилась моя компания на этот бывший додж и покатила в тыл. Только уехали недалеко. Километров через 15 нас так густо обстреляли, что ранили водителя и раздолбали машину. Мы, крутые псы войны, Попробовали возмутиться и огрызнуться, но вынуждены были, захватив бессознательного водителя, драпать. Ещё бы. Там не меньше полуроты фрицев прорывалась Хорошо, немцы следом не погнались, а двинули дальше, на запад. Потом встретили артиллеристов и отдали им раненого. А после обеда нас взяли в плен бабы. Это мы нарвались на гнездо девчонок-зенитчиц под предводительством пожилого, но бодрого капитана. Откуда они тут взялись, не представляю. Обычно такие женские подразделения находятся в тылу, километрах в 40-50 от линии фронта. Да и осталось их очень мало. Особенно после приказа главкома о переводе этой сисястой братьи в тыловые подразделения типа регулировщиц до да связисток. Так что нам, наверное, просто повезло. Хотя это всё кубик виноват. Разглядев в бинокль аппетитные фигурки, тут же воспылал и попёр, как лось еще и порыкивал от восторга. Девки сначала переполошились, а потом как-то очень лихо развернули свои 25 миллиметровые скорострелки так, что мы и рта раскрыть не успели, как попали под прицел. Решить дело миром не вышло. На шутки и прибаутки барышни не велись. А когда они нас повязали, Славка выразил предположение, что у них всех повальные месячные, потому что очень сильно стянутые руки потеряли чувствительность уже через пять минут. Хорошо, капитан вмешался и нас связал по новой. С этим мужиком тоже договориться не получилось. Оказывается, сегодня утром на них наскочили пытающиеся сбежать предатели. Тоже по-русски разговаривали. И только высокая выучка и бдительность зенитчиц спасли девчонок от смерти. Так что, мужики, вы не обижайтесь. Если действительно свои, то разберутся и отпустят. Если нет, то тоже разберутся. С этими словами капитан при помощи своего войска загрузил нас в полуторку и под конвоем отправил к особистам. Ну а те порезвились слегка. Пощупав ухо, вздохнул и огляделся. ХБВ резво прыгал по проселку, обходя идущие навстречу войска. Нескончаемой чередой шли студебекеры, газы, да и пешей царицы полей тоже хватало. Рядом по обочине двигались танки. да Приятно посмотреть на эту махину. И солдаты идут хоть и уставшие, но зато глаза блестят. Это не как в 41-м. Тогда брели уныло, не поднимая взгляда от обмоток впереди идущего, и вера в победу таяла с каждым шагом на восток. Зато сейчас бойцы любого порвут, и хрен их кто остановит. До штаба армии, по словам водителя, осталось километров 10, когда пара фокке-вульфов, зайдя от солнца, Попробовала атаковать колонн первых заход все благополучно прощёлкали, и только когда по сторонам дороги рванули бомбы, раздался крик «Воздух!». Люди порскнули в кюветы, приготовившись встретить самолёт оружейно-пулемётным огнём. Шедшие здесь же зенички прикрытия в несколько секунд поставили стволы торчком и тоже крутили головами, выискивая шальных фрицев. Только те были явно не дураки, Сбросив по бомбе, Фоккеры не рискнули дальше штурмовать и скрылись в облаках. Тоже, выходит, учёные знают, что ребята уже наготове, и плотность огня будет такая, что самолёты ещё раз пройти над дорогой не успеют, их просто собьют. Вот, кстати, интересная штука. Эти орлы Геринга — знающие и умелые бойцы, но как русские лётчики выполнять приказ практически с нулевым шансом вернуться не могут. Есть, конечно, отморозки, которым на всё плевать, но их в Люфтваффе слишком мало. Я, во всяком случае, только два раза таких видел. Оба раза лаптёжники до последнего бомбили переправу. В первом случае удачно и даже уйти смогли, а во втором наши их всех положили. Так что советские солдаты только силой духа могут задавить всё это европейское отребье. Ну, и хорошим оружием, конечно. С удовольствием посмотрев на торчащий из башенки проезжающий СЗУ ствол КПВ, даже зажмурился. В моё время этот крупняк только после войны появился, а здесь он уже месяца как два в войска пошёл, и в городских боях Владимировский пулемёт получше иной пушки будет, а ГАЗ-63 взять. Его разработка, оказывается, ещё в 37-м началась, но в связи с войной слегка тормознулась. Зато сейчас эти полноприводные грузовики все больше и больше вытесняли допотопные полуторки. И проходимость у новых гориковских двухтонок была такая, что очень часто их использовали как тягачи для завязших студебекеров. Правда, на этих машинах, в отличие от современных мне газонов, крылья были не закругленные, а прямые. И вообще кабина формой очень напоминала кабину Студера. Да и других новинок, постоянно идущих на фронт, тоже хватало так что бойтесь, фрицы, и, как говорил любимый мной Высоцкий, вы лучше лес рубите на гробы. Проскочив поворот с указателем, на котором черной краской было намалевано хозяйство Лазарева, мы выехали к большой деревне. Опа! Похоже, попали куда надо. Во всяком случае, знакомую рыжую морду адъютанта командарма признал сразу. Он стоял на крыльце, курил, и давал ЦУ старшине комендантского взвода. Чтобы не торчать долго на КПП, я оглушительно свистнул и заорал. «Вовка, твою маман! Принимай гостей!» Козельский закрутил башкой и, увидев меня, разулыбался, махнув рукой, давая команду пропустить. Он сошел с крыльца и, дождавшись, пока мы повыпрыгиваем с газона, поздоровался. Поручкавшись с адъютантом, спросил. «Вовчик, «А где наши? Мне сказали, что они у вас будут дислоцироваться». «Ещё не подъехали. Часа через два будут. А вы, я смотрю, опять за передок бегали. Как сходили?» «Херово. Вовка, ты пока связистов напряги. Пусть всем сообщат, что если появятся двое из группы колдуна, немедленно их сюда. Или хоть радио дадут, а то я дёргаюсь». «Понял. Сделаем. А вам сейчас обед организуем». «Угу. Спасибо». Сказав мужикам, чтобы они шли обедать, сам двинул представляться к командарму, генерал-лейтенанту Малышеву. Он хоть и не был моим командиром, вот только вежливость по мере возможности я старался соблюдать. Генерал был занят, но для человека из группы Колочева время нашел, даже чаем напоил. Узнав, что двух человек мы потеряли, пообещал помочь в поиске. Как Иван Петрович приедет, Он по своим каналам всех поднимет. Ну а сейчас я тоже дам распоряжение. Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите идти? Да, конечно, отдыхайте». Уже выходя из дома, был чуть не сбит с ног каким-то мелким пузаном в лампасах и генеральских погонах. Он, врезавшись в меня, отскочил и завопил. «Что? Кто такой?» Причем фраза была гораздо длиннее, но состояла сплошняком из матов. Этот пончик, несмотря на смутную узнаваемость, мне не понравилось поэтому, чтобы долго не полоскать мозги, просто встал по стойке смирно и рявкнул. «Виноват, товарищ генерал!» Обычно этого вполне хватало. Но, подумаешь, столкнулись в дверях. Причем это он на меня налетел. Но Толстый не угомонялся. Не обращая внимания на вышедшего Малышева, он продолжал материться, иногда вставляя в мудренно закрученные конструкции обычные слова. Из речи было понятно, что я пьян, морда разбита именно в пьяной драке, и вообще меня надо арестовать». Стоявшие рядом прихлебатели из свиты приехавшего скандалиста выразили немедленную готовность к действиям. Влащенный подполковник решил первым проявить инициативу. Шагнув вперед, напористо рявкнул. «Сдать оружие! Вы арестованы!» А на меня вдруг накатило. И так весь на нервах, тут еще этот козел прилизанный. Быстро достав из разгрузки гранату, со словами «Да, без проблем!» сунул чугунный кругляш в руку толстому генералу. Тот машинально взял, а я, выдернув кольцо, секунду подержал его перед расширившимися глазами пухлика и кинул колечко за спину. Тут сразу стало очень тихо. Было видно, что лимонка без предохранителя моментально начала доставлять массу неудобств жирному хаму. Того даже пот прошиб. Он только и смог выразить своё неудовольствие неуверенным... Э -э -э. Генерал затравленно огляделся, но выкинуть опасный подарок было некуда. Свита рада была помочь, только вот не знала, как. Прилизанный подпол стоял соляным столбом и вроде даже не дышал. Да уж, видно давно наши штабные метаниями гранат не занимались. Ребята из охраны, которые могли бы правильно среагировать, все остались на улице, а этих лизоблюдов, похоже, заклинило намертво. Лысый застыл, не сводя глаз с кулака, того и, гляди, уронит подарочек. Правда, он не знал, что там запало, нет. Я после случая с мельниковцами всегда держу одну гранату с обломанным взрывателем. Мало ли как жизнь повернётся а несколько секунд ступора у врага могут очень помочь в нашем нелёгком деле. Так что сейчас Толстяк зажимал в потном кулачке чистую липу. Затянувшееся молчание нарушил Малышев. Делая вид, что не замечает сметенного состояния приехавшего, он доложил. «Товарищ член военного совета, это Илья Иванович лесов человек из особой группы Колочева и личный порученец верховного главнокомандующего». Незаметно, чтобы от этих слов держателю гранаты стало легче. Трястись он не перестал, только глаза ещё больше выпучил. Командарм, глядя на члена, со словами «разрешить помочь», осторожно протянул руку, чтобы забрать феньку. Тут уж я вмешался. Это моё, сам заберу. И, обращаясь к толстому, сказал «отдай, отдай, кому говорят». Отдать кругляш мне были рады, но не могли. Поэтому пришлось, отгибая генералу пальцы, постепенно выцарапать лимонку себе. Глянув на выдохнувших людей, злобно ухмыльнулся и разжал кулак. Предохранительный рычаг весело дзынькнув, отлетел в сторону, тихо хлопнул боёк, а народ упал на пол с такой скоростью, как будто у них ноги подрубили. К чести Малышева надо заметить, что залегать он не стал, а только побледнел. секунд через Генерал-лейтенант выдохнул и от души ругнулся. «Придурок вы, Илья Иванович, разве можно так? А как еще с такими общаться? И, кстати, кто это?» Демонстративно, не обращая внимания на поднимающихся и злобно зыркающих на меня людей, обращался только к командарму. Это член военного совета Никита Сергеевич Хрущев. Две недели назад прибыл на замещение Кобзева. «Ну, вот и свиделись». «Что-то мне этот толстячок таким знакомым показался». Хрущев, поднявшись с пола, утирался платочком и пытался что-то сказать. Несколько раз, открыв рот в холостую, он прокашлялся и, пустив петуха, выдал. «Многое о вас слышал, товарищ Лесов. Товарищ Сталин о вас очень высоко отзывался. Рад знакомству. Но как вы нас заставили здесь поползать, всех встряхнули?» И громко заржал. Свита подхватила. «Во дает!» Пожав протянутую мне мягкую влажную ладонь, я в полном обалдении огляделся. Ржут. Все ржут. Только Малышев серьезен. А эти? Я бы так не смог. В подобной ситуации всем бы вставлял, пока от шока не отошел. А эти? Щерицы. Командарм, глядя на почти ненатужное веселье, только желваки на щеках катнул. Видно, тоже человеку неудобно. Если бы Хрущёв мне в ухо засветил после всего, и то было бы понятней. Но вот так делать вид, как будто это была просто весёлая шутка? Наверное, таким макаром люди и попадают в большую политику. Запинав у себя внутри всё человеческое, повесить на морду угодливую улыбку и как червяк к центру яблока прогрызаться к цели. Зато как прогрызутся, тогда держись. Всем всё вспомнят. Мне даже не по себе стало. А ведь Хрущ вспомнит. Такое не забывается. Наскоро козырнув ЧВСной компании вышел во двор. Тряхнув головой, оглянулся на дверь. «Нет, Никита Сергеевич, не быть вам генсеком. У меня ещё чувство самосохранения не до конца атрофировалось. Зачем, спрашивается, мне такой геморрой лет через 12 нужен или когда он там на трон взойдёт? Так что надо действовать сейчас и быстро». Главкому на него стучать, как Никитка после смерти лучшего друга советских авиаторов, будет развенчивать культ личности, дело, конечно, хорошее, но вдруг что-то пойдет не так, и Хрущев все равно вывернется. Такие дела на авось оставлять нельзя. Пройдя мимо двух, Велисовы броневичка-охраны, которые прибыли вместе с этим непутевым жаробасом, пошел, ориентируясь по запаху, в сторону столовой а попутно срисовал трофейный хорьх, на котором прикатил будущий генсек. Это хорошо, что именно хорьх, АВС-36, его прошьёт как мягкую булочку. Валить кукурузника именно из АВС мне пришло в голову, потому что немцы в самом начале войны захватили немерено этих винтовок и до сих пор активно ими пользуются. «Симоновский винтарь у меня в заначке есть». Так что, когда приедет Колучев и остальная команда со всем нашим барахлом, надо обдумать, где и как устраивать засаду. В принципе, даже место всплыло. За указателем хозяйства Лазарева была замечательная рощица. Вот оттуда и можно сработать. Засесть в густом кустарнике и, пропустив охрану, раздолбать легковушку сзади. Да, чего-то в этих рассуждениях не хватает. Я, в пилотку, почесал затылок. А не хватает, как минимум, трупа террориста, убившего верного Ленинца и пламенного борца за дело коммунистической партии. Охрана ведь, невзирая на общую мудаковатость шефа, ни в коем случае не будет клювом щелкать. Так что, если их чем-нибудь не отвлечь, загонят меня, как мамонты. Отвлечь же... Можно только телом покушавшегося, значит, надо искать подходящего пленного и заниматься гнусными подставами. Мысль про то, чтобы взять нужного человека из ближайшего полевого лагеря военнопленных, отмел сразу. Следствие после убийства такого чина будет обязательно, и неизвестно, чего они нарыть смогут. Зачем лишний раз зацепку давать? Нет, надо выдергивать пленного из пешей колонны и подальше отсюда. Хрущ в штабе армии до утра останется, так что время еще будет. Тогда выходит следующее — добыть пленного, под утро приволочь туда и ждать члена с эскортом, потом десятью патронами решетить хорьх и, когда начнется стрельба, валить немца из ТТ. Благо патроны в этом пистолете и ппс охраны одинаковые. После всего оставляю на АВС пальчики трупа и очень быстро сваливаю. В черне вроде нормально получается, надо только прикинуть детали. Вроде тех, что надо вязать пленного полотенцем, дабы следов не оставалось. И как действует если нас там случайные люди засекут? Да, обязательно гильзы от ТТ сразу ловить, а то потом ищи их в траве. Во, хотя если они отстреляют пули из автоматов и сравнят их с извлечёнными из тела, может получиться очень нехорошо. А ведь так, скорее всего, и будет. Хм, что же делать? Блин, зачем мне вообще этот немецкий труп сдался? И что я на нём зациклился? И без этих заморочек можно попробовать управиться, только вот убегать оттуда надо будет очень быстро. А ведь самое главное, что я в своих рассуждениях упускаю замыкающую машину сопровождения. Дадут они мне расстрелять хорьх, как в тире. Сейчас «Буквально три выстрела, и по моей позиции уже начнут работать несколько автоматов с пулемётами, а тремя патронами ухлопать Хрущёва наверняка не получится. Он же в закрытой кабине сидит». В связи с этим опять в полный рост встаёт вопрос о сообщнике и увеличении огневой мощи. Тут на меня неожиданно налетел Марат. «Илья, ты куда пропал? Мы уже узнали, где располагаться будем». Вон те четыре хаты возле речки, наши. Пойдём, там хозяйка картошечку жарит, как ты любишь. А потом, сбавив напор, заглянул в глаза. Ничего о ребятах не слышно. Я только головой покачал. Шараф, выдохнув сквозь сжатые зубы, ожесточённо поскрёб щёку. Ты, главное, не переживай так. Сейчас полковник приедет, всех на уши поставит. Мы тот район по травинке прочешем. И пока пацанов не найдём, не успокоимся». Глядя на Марата, согласно кивал, но думал о другом. Сама собой вдруг всплыла мысль, что и к этому недоделанному Никитке прицепился, только чтобы отвлечься от думок о Пучкове. Ведь на полном серьёзе обдумывал убийство, лишь бы ушла та картинка, где по Лехиным открытым глазам муравьи ползают. встряхнув головой, закурил, и пошел, подталкиваемый ханом, в сторону нового расположения спецгруппы Ставки. Еда в горло не лезла, поэтому, поковыряв в тарелке вышел на улицу и молча смолил одну папиросу за другой, сидя на заваленке. Про Гека не думать не получалось. Вот ведь даже в таком щекотливом деле, как убийство члена военного совета, он бы меня поддержал без вопросов. «Сереге...» тому вряд ли получилось бы объяснить, с чего это советскому человеку приспичило валить члена Политбюро. А если бы и убедил, время уже упустили. Лёхе же, только намекни, что обожаемому командиру помощь нужна. Ему поровну. Языков брать, украденный грузовик с тушёнкой в госпиталь перегонять или ЧВС и стрелять, лишь бы со мной. И ведь безбашенным этого парня не назовёшь, просто относится ко мне, как к старшему брату. Сильному, умному и являющемуся для него высшим авторитетом. Ну и я к нему, соответственно, отношусь, как к младшему. Эх, эх эх Через час в село втянулась наша колонна. Иван Петрович, выслушав мой доклад, вздохнул, выгнал всех из комнаты и набулькал стакан спирта. Пей. Не хочу. Пей. Это приказ. Ты думаешь, я не понимаю, каково тебе? Так что пей а завтра с утра с Гусевым и остальными бойцами. Поедете в тот квадрат выяснять судьбу наших разведчиков. Сутки вам даю. И два взвода солдат из запасного полка. Потом, выдвинув челюсть, посмотрел на меня и вдруг ударил кулаком по столу. Что ты нюнишься, как квашня? Ты — боевой офицер, а сидишь здесь с потерянным видом. Трупы Пучкова и Козырева. Видел? Нет? Так и нечего раскисать мы тебя уже сколько раз хоронили, что не сосчитать, а ты вон, живой сидишь, морды корчишь». А я вовсе ничего не корчил, просто удивился, чего этот командир так разорался. Хотя, честно говоря, полковничий ор оказал некое терапевтическое воздействие. Ор до да стакан спирта, который чуть не силком был в меня запихнут, так что через 10 минут из мрачного, но нормального человека Я превратился в расплывчатое существо на подгибающихся ногах. Если учесть, что сейчас уже вечер, а ел в последний раз утром у смершевцев, то развезло меня не по-детски. Гусев было уволок мычащее тело в люлю, но немного полежав, пьянючая тушка сначала прорыгалась во дворе, а потом уже по темнякам начала жаловаться Серёге на несправедливость жизни. Мысли при этом вроде были... Чёткими и ясными, только язык не хотел нормально шевелиться, что очень раздражало. Вообще человек я малопьющий, можно сказать, совсем не употребляющий. Пьянеть — не пьянею, просто, превысив определённый порог, отрубаюсь, и всё. Оказывается, всё дело было в дозе. С этого стакана на голодный желудок меня так торкнуло, что, сидя на каком-то бревне и ухватив Гусева за погон, принялся изливать ему душу. — Серёга, вашу маму, ведь у меня тут вообще никого нет, вообще даже папы нет, да что говорить, тут совершенно ничего нету, даже трубок сотовых, а ведь будь связь, я бы просто позвонил Лёхе и узнал, как у него дела. Мне вдруг стало очень грустно от того, что позвонить Пучкову не получится. Шмыгнув носом... Попробовал достать папиросу, но только уронил пачку, что расстроило еще больше. Хорошо, зажженная Беломорина вдруг сама собой оказалась в руке. Немного этому поудивлявшись, затянулся и продолжил. — У меня ведь то только трое на весь этот мир есть. Ты, Иван Пуртович, тфу Пертович, тфу короче, ты, командир и Лешка. Немного подумав, добавил в список Марата. Это и есть вся моя семья. Бабу было завёл, и та немка. Несерьёзно. Да и не видел её больше полгода. А теперь ещё этот проглот пропал. Найду, убью!» Гусев, что очень радовало, был готов поддерживать все начинания. Убить Пучкова, найти и доставить сюда Нахтигаль, хоть из Берлина. И вообще, как говорил Карлсон, Быть родной мамой. Я пришел в восторг от того, что у меня есть такой друг, и, потрындев еще с полчаса, окончательно вырубился. Последней мыслью была совершенно трезвая о том, что, кажется, наговорил много чего лишнего, и, кажется, разобраться с Хрущевым мне завтра, не судьба. «Подъем! Вставай, Илья! Машины готовы! И еще тебя Колычев срочно вызывает!» Открыв глаз, увидел озабоченную морду Гусева. Серёга ещё немного постоял, задумчиво оглядывая меня, а потом уточнил. «Ты как? Живой?» усевшись на кровати покрутил головой. На удивление чувствовал себя нормально. Думал, будет гораздо хуже. «Живой. Сушняк только дикий. Перетерпи, а то опять накроет. И давай быстрее, полковник ждёт». Но быстрее так быстрее. Сходил, умылся, с трудом удерживаясь, чтобы не напиться в волю, обжигающий холодной колодезной воды, и пошел к командиру. Иван Петрович при виде меня задал тот же вопрос. «Живой?» Я кивнул, но командир на это уже не обратил внимания. Подойдя к окну и, стоя спиной ко мне, продолжил. «Мне доложили про вчерашний инцидент с Хрущевым. Знаешь, Илья...» Колычев повернулся и, подойдя вплотную, взял меня за ремень портупеи. Большей глупости ты совершить не мог. Наверное, проще было бы, если бы ты его застрелил. Это хотя бы можно было списать на нервный срыв, а так как ты знаешь отношение к тебе Верховного, то полежал бы пару месяцев в госпитале с соответствующим диагнозом и вернулся обратно. Тем более у тебя две контузии, так что при поддержке сверху дело бы замяли. А сейчас ты приобрёл себе врага, причём очень изощрённого врага. И пусть в Политбюро его называют Никиткой, считают клоуном, но на самом деле это совершенно не так. Пока товарищ Сталин жив и Лаврентий Палыч на месте, Хрущёв в твою сторону и не посмотрит. Он будет улыбаться в глаза и копить злобу. Но вот потом, поверь мне, здесь... Иван Петрович постучал себя по лбу. «Тоже что-то имеется. И это что-то может заниматься анализом, а результат вырисовывается. Самый неприглядный. Так что как будем из этого выворачиваться просто не знаю». Командир, наконец, отцепился от портупеи и, сломав несколько спичек, закурил. «Да уж. Выходит, вчерашний порыв был совершенно правильный. Этого лысого шустрика надо валить, однозначно. Угораздило же так вляпаться. А Колучев меня даже слегка напугал. Он на наши залёты обычно орёт, но вот так спокойно говорит только о действительно хреновых вещах. И ещё очень интересно, что именно его аналитический мозг надумал. Неужели он сейчас просчитал возможное коронование Хруща? Да нет, не может быть. Полковник, конечно, умница, но такое просчитать в принципе невозможно. К этому году просто нет фактов, из которых можно сделать такой анализ. Молчишь. Командир вздохнул. да что уж тут говорить. Ладно, машина уже готова, и в запасном полку люди предупреждены. Так что давай, езжай. Я уже было повернувшись уходить, неожиданно решился. Иван Петрович, всё я понимаю. Когда хама на место ставил, ещё не знал, кто это. А как только узнал... В общем, проблема, думаю, будет снята. Колочев, как это только он умеет, удивлённо насмешливо поднял бровь. «И как ты её снимешь? прощение попросишь? Не поможет. Ты его публично оскорбил, а такое не прощается. Вы же знаете, я везунчик, мало ли что может случиться». Командир хищно подобрался, видимо, что-то почуяв. «Лесов, ты мне это брось. Любые, ты слышишь, любые самостоятельные действия категорически запрещаю». Раздраженно закурив, продолжил. «Это я, старый дурак, сам тебя подтолкнул. Только пойми, застрели ты члена политбюро, и тебя не спасет ничто, ни контузии, ни заслуги. Если охрана на месте не убьет что трибунал высшую меру даст обязательно. И никто не поможет. Понял? Никто. Так что в сторону Хрущева даже смотреть запрещаю. Ты меня понял? Так точно. Иван Петрович на это только кулаком под носом поводил и даже не сказал, а прошипел. Смотри мне, всех под монастырь подведешь. Да понял я. Никаких движений с моей стороны не будет. Даже и не думал про это. «Это вы меня не так поняли?» «Всё я понял отлично. Ладно, иди уж». Фух. Я выскочил из хаты и побежал к Виллису, в котором сидели мужики. Надо же, как командир разошёлся. Причём всерьёз. Давно я его таким не видел. Но с Хрущём один чёрт надо что-то решать. Правда, стрельба отменяется, и подрыв тоже. Колычев моментом догадается, и тогда его действия предположить не берусь. Он, конечно, относится ко мне как к родному, но вот присяги ещё никто не отменял. И, исходя из этого, доложить о подозрениях полковник будет обязан. Био-мать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А кукурузник пока терпит. Сейчас главное — лёшку найти со змеем. Серёга, глядя на мой встрёпанный вид, спросил. — Что там? — Да нормально всё. Поехали. Но только успели тронуться с места, как услышали вопли Северова. Он рысил от домика радистов, размахивая руками. «Стой! Стой!» «Ёпрост! На этот раз! Что случилось?» Мишка, наконец, донёс свою упитанную тушку до джипа и, отдуваясь, выпалил. «Нашлись, похоже!» Все сразу повылетали из машины и окружили гонца. Я, ухватив его за шиворот, пару раз встряхнул, чтобы слова из Маркони вылетали быстрее. где они И это точно наши. Не тряси так, у меня внутри все булькает. по херу бульки, ты про мужиков говори. Слышимость очень плохая была. На нас вышли особисты морпехов Рябова. Под Любавами они взяли двух разведчиков. Те сказали, что из группы колдуна. Еще молчи-молчи, что-то про генерала говорили. Но там вообще непонятно было. Карту? Марат расстелил на капоте карту, и мы с Серегой с костяным стуком треснулись, головами наклонившись над ней. Даже не почесавшись, принялись искать названный населенный пункт. «Любавы. Где эти Любавы? Вот. Офигеть! Это же почти 40 километров от нашей последней лёжки, причем северо-западнее. Как туда пацаны попали?» Мотоцикл, конечно, быстрое средство передвижения, но ведь не светлым днём, из с погони на хвосте. Ладно, пусть даже с полчаса они на этом байке мотались. Ну а потом? Где почти трое суток эту парочку носила? Ничего, приедем, разберёмся. Когда стало понятно, в каком краю искать ребят, мы стартанули так, что Ульзис-43, который с моей лёгкой руки все называли «уазиком», шедший в сопровождении, сразу отстал, и затерялся в облаке пыли. До да этих самых «Любав» летели как сумасшедшие. Только когда на особо большой кочке из машины вылетел Балуев, я слегка сбавил скорость. Хорошо, Тихон выпал без своей шарманки, а то бы и рацию угробил, и себе что-нибудь сломал. А так обошлось без особого члена вредительства, только ушибы и царапины. Потом из леса нас обстреляли какие-то наглецы но, во-первых, мы проскочили быстрее, чем недобитки прочухались, а, во-вторых, просто недосуг было связываться. Там, судя по плотности огня, всего человек восемь фрицев было, так что решку бы им навели быстро, только время терять не хотелось. В общем, часа через два, проехав раздолбанную с воздуха немецкую колонну, от которой уже начинала пованивать дохлятиной, мы тормознулись. Балуев развернул рацию и дал мне трубку. На этот раз слышимость была хорошая, и, получив от морпехов указание, куда ехать конкретно, ещё минут через двадцать остановились на небольшом хуторе. Да, тут, видно, был нехилый бой. Трупы немцев ещё не успели убрать, и они довольно густо валялись по округе. Я так думаю, не меньше полувзвода легло, а в хозяйском доме ни одного целого окна, и вокруг оконных проёмов всё густо покоцано пулями. Похоже, здесь оборону держали, причем не немцы. Фрицы, как раз, судя по положению тел, в этот дом очень попасть хотели. Интересно, зачем? И мертвецы какие-то свеженькие, как будто их только утром сделали. Наконец морячок сопровождения, которого подобрали на околице, показав еще на один дом, сказал, что нам туда. Да мы бы и сами поняли. Возле хорошо сохранившейся хаты целая толпа стояла в защитных гимнастерках, но у всех тельники из-под расстегнутого ворота видны, а в середине этой толпы два наших ухаря чего-то втирают народу и ржут. «Ну, сволочь, держитесь!» С юзом затормозив, вылетел из джипа и, распихав людей, подскочил к Геку, который при виде меня радостно улыбнулся и открыл рот, только вот сказать ничего не успел. Я ему так в лоб закатал, только ноги в щегольских брезентовых сапогах в воздухе мелькнули. Рядом совершил такое же сальто змей, сбитый ударом Мараты. А мы такие, мы слово «держим», пообещали морду набить, вот и бьём. «Что валяешься, гадский папа? Вставай, я тебя сейчас вообще прибью!» От радости, что этот проглот живой, свою угрозу я бы мог вполне выполнить, но тут произошло неожиданное. Земноводные глядя на столь скорую экзекуцию, недовольно возраптали, и в толпе даже послышались звуки взводимых затворов. Здоровенный глав старшина шагнул к нам со словами: "Вы что, суки, творите?" Но тут очухавшийся Пучков, пощенячий повизгивая, повис у меня на плечах и завопил: "Илья, ты чего? Мы же живые, всё нормально. Тут такое было, не поверишь. Мы ведь Вейлера взяли, Какого в жопу Вейлера? Я даже не понял вначале, потому что отвлёкся на опасно приблизившегося главстаршину. Но Мариман уже передумал устраивать разборки. Глядя на счастливого Пучкова, он пробурчал. «А, так это вы, любя, тогда всё нормально». И, обращаясь к остальным, добавил. «Это разведка по родственному свою молодёжь героическую учит». Народ удовлетворённо загудел. И тут, наконец, из дома появился офицер. Подойдя к нам, он представился. «Капитан-лейтенант Савин. Извините, сразу подойти не мог, по рации вызов был. Ну что, ваши бойцы?» «Наши, наши». Поручкавшись с вежливым каплем и глядя, как Серёга тискает на идёнышей, спросил. «Только я не понял, что они там про вейлера буровят? В том-то и дело, что не буровят. Ещё идёт проверка, но, судя по документам...» «Товарищи офицеры, давайте лучше пройдём в дом». Весь в непонятках последовал закон разведчикам в хату. И там, расположившись за колченогим столом, мы узнали охренительную новость. Нашим желудком подфартило сказочно и безгранично, как на моей памяти никому никогда не везло. Они действительно сумели взять начальника штаба 14-го армейского корпуса, а так как немецкий корпус по численности почти равен нашей армии, то, получается, мои ребятки ухватили за ягодичную мышцу фигуру армейского уровня. Но начну сначала. Змей с геком, когда я их послал разведать округу, спокойно и тихо выполнили задание и уже возвращались обратно, когда возле расположения зенитчиков на них наткнулись немцы. То ли эти фрицы на рыбалку ходили, то ли грибы собирали, но молодежь их прошляпила и чура подошедшая сзади, с ходу начала стрелять. Наша парочка рванула в сторону, а в это время к рыбакам подошла подмога от зенитчиков и расположенного рядом парка, так что дело приняло скверный оборот. Их почти выдавили на открытую местность, но там ребятам посчастливилось подстрелить одиночного мотоциклиста, который спешил присоединиться к погоне. Из парка, следом за байком, уже выруливал БТР, поэтому шустро оседлав трофейное транспортное средство, Разведчики рванули, не разбирая дороги. Кстати, кусочек погони я имел удовольствие лицезреть лично. Как тогда и предположил, им удалось оторваться от преследователей, и сходу утопив мотоцикл в заболоченном озерке, пацаны до ночи отсиживались в камышах. Уже в темноте попробовали выйти к месту нашей последней стоянки. Но тут густо попёрли немцы. Это теперь я знаю, что то были перебрасываемые для ликвидации прорыва части. Но разведчики, подивившись необычному ночному оживлению, на всякий случай сменили направление движения, отваливая в сторону. В общем, занесло мужиков еще глубже, в тыл. Днем ни о каком продвижении речи быть не могло. Немцев вокруг суетилось, как мух вокруг общественного сортира. Приняв решение уходить с основного направления движения войск, Пучков с Женькой всю следующую ночь продвигались на север. Там действительно оказалось поспокойнее. Поэтому ребята в первый раз за всё это время смогли более или менее отоспаться. А потом опять двинули на восток, навстречу глухому рокоту, доносившемуся оттуда. Когда рассвело, снова густо пошли немцы, но уже в другую сторону. Теперь они отступали. Несколько раз, чудом увернувшись от драпающих частей, уже утром разведчики наблюдали картину, как звено штурмовиков долбает немецкую колонну, которая шла по небольшому проселку. С удовольствием, посмотрев в бинокль на работу горбатых, пацаны были собрались идти дальше, но тут увидели в поврежденном разрывами открытом «Мерседесе» какое-то шевеление. Пока спрятавшиеся по кюветам уцелевшие гитлеровцы приходили в себя, Гек со змеем проскочили к дороге, и выдернули из мерса человека в окровавленной форме, рассчитывая, что полуконтуженные фрицы не сразу сообразят, что происходит. Так и вышло. Камуфляж по обеим сторонам фронта был очень похож между собой, и поначалу их приняли за своих. Хотя недобитки уже начали вылезать из придорожных канав, только на разведчиков внимание никто не обратил. И лишь когда они утащили тушку пленного достаточно далеко в сторону, До гитлеровцев стало доходить, что эти двое в пятнистых комбезах делают что-то не то. На дальнем конце разбитой колонны поднялся шум, и оттуда, подбадривая себя воплями, ломанулись человек 10 наиболее целых и сообразительных фрицев. С переполоху наша парочка чуть не бросила раненого языка, но, разглядев помимо тройного витого шнура на погоне еще и извозюканные грязью лампасы, только прибавила прыти, подвывая на ходу от восторга. Проскочив километра три бегом с бессознательной тушей на закорках, ребята выдохлись, и только природная жадность не давала бросить такой жирный куш. Поэтому, увидев хаты стоящего в распадке хутора, разведчики, не раздумывая, свернули туда. Они наивные, думали, что от погони удалось оторваться. Сейчас только-только успели загнать жителей дома в погреб, как появились немцы. На что рассчитывали эти два балбеса, я не представляю. Наверное, вид генерала напрочь вышиб из башки остатки мозгов. Правда, и фрицы сначала тоже не атаковали. Подошедший в виде парламентера Гауптман предложил отдать языка по-хорошему, а он со своей стороны гарантировал неприкосновенность русским солдатам. Дескать, гитлеровцы забирают своего командира и спокойно уходят, а разведчикам Немец обещал жизнь и свободу. После блиц-совещания пацаны продемонстрировали переговорщику генерала и показали дулю. Внимательно оглядев свое начальство, к которому на манер соски-пустышки была привязана граната, офицер пришел в неистовство и, матюгаясь, вставляя в немецкие ругательства русские идиомы, убыл на исходные позиции. А еще через 10 минут началась атака. Гека и змея спасла только сравнительно небольшая численность нападавших и то, что окна в доме были только с одной стороны. С другой стороны к хате было присобачено что-то типа коровника, и взломать стену получилось бы только взрывчаткой, благо весь дом и пристроенная халабуда были сложены из камней. Но всё равно фрицы быстро обошли огрызающиеся свинцом строение и, подобравшись сбоку, пробовали пролезть через окна. Гранаты они не использовали, видно, надеялись выручить генерала живым. В конце концов, ребят бы, конечно, постреляли, но на их счастье к месту боя подошли преследовавшие немцев морпехи Рябова. Положив всех нападающих, морячки с удивлением разглядывали вышедших разведчиков и в очередной раз потерявшего сознание языка. Потом, узнав имя пленного, тут же связались по рации с командованием. Буквально через 20 минут К хутору подлетела санитарная полуторка и в темпе эвакуировала раненого генерала. А приехавшие одновременно с ней особисты начали трясти Лёху с Женькой. Правда, выяснив, чьи они люди, смершивцы которые были в курсе наших поисков, сразу вышли на Северова. В общем, пока мы сюда катили, сладкую парочку накормили от пуза, отхлопали все плечи и отдавили руки. Каждый из земноводных Считал своим долгом поручкаться с человеком, который захватил в плен целого гитлеровского генерала. Кстати, именно поэтому рябовские ребята так резко отреагировали на мордобой разведчиков. Кому понравится, что неожиданно прибывшие хамоватое офицерьё мордует самых настоящих героев? Мы уже успели обо всём переговорить с особистами и расспросить ребят, когда, наконец, притащился УАЗик и ГАЗ-63 солдатами охраны. Попрощавшись с гостеприимными морпехами, загрузились в машины и поехали обратно. На этот раз добрались без приключений. Если где и остались шмыгающие по округе гитлеровцы, то мы их не видели и часам к четырем торжественно подкатили к нашему расположению.